Столик у оркестра. Взлет и падение Мортимера с Крайвенса. Грезы мистера Файндлейтера. Река. Рунднов, одиннадцать. Потрясающая история. Портрет Лидии. Перед потопом. Инвино Веритас. Не люблю шантажистов. Прут. Иванов день. 24 июня. Слово об осени. Рождественский рассказ. Рождественский дед. Истории счастливых судеб. Столик у оркестра. Я пригласил Марсию на ленч в Турандот. Приятно появиться в обществе с такой прелестной девушкой. Красивой, элегантной, притягивающей восхищенные или завистливые взоры тех, кто сидит за соседними столиками. Но и в этом и изюминка ее очарования, как бы не замечающих, отдающихся всем сердцем, если оно есть... душой, вероятно, отсутствующий и глазами небесно-голубыми своим спутникам. Вместе с теми она весьма занятна, в том смысле, что после двух коктейлей создаётся впечатление, будто или вы, или она, или кто-то ещё очень удачно развлекает компанию, а улыбки и весёлый смех всегда способствует хорошему аппетиту. Короче, пригласить Марсию на ленч — одно удовольствие. Одно из преимуществ ленча заключается в том, что он редко ведет к импульсивному предложению руки и сердца. Я подозреваю, хотя не совсем в этом уверен, что однажды после обеда предложил Марсии выйти за меня замуж. Если так, то она, должно быть, отказала мне, потому что я до сих пор холостяк. тому вечеру, а с тех пор минул уже год. Я убедил себя, что влюблён и, соответственно, допускал, что может возникнуть ситуация, когда я неожиданно обнаружу, что прошел её руки. На утро я проснулся в полной уверенности, что наконец услышал свой собственный голос, произносящий широковые слова. В следующие несколько часов я пытался представить себе нашу совместную семейную жизнь, а до зари, до зари, от декабря до декабря. И пришел к выводу, что прямые, то есть явные преимущества подобной близости, не сулящие ничего, кроме удовольствия, столь очевидны, что противиться им просто бесполезно. Ближе к вечеру, чуть нервничая, я позвонил Марсии. Я чувствую себя... Не в своей тарелке, когда общаюсь с кем-либо, прибегая к помощи телефонной трубки. В этом я не отличаюсь от большинства мужчин. Терпеть не могу говорить по телефону. Она же, как и многие, если не все женщины, буквально упивает с телефона болтовней. В отличие от меня, она не боится, что наш разговор может услышать кто-то еще. Не смущает ее даже присутствие других людей в пределах слышимости». В данном случае ещё больше цегатила меня неопределённость. Я не знал, говорил ли я с моей наречённой или нет. Но довольно быстро выяснил, что она не считает себя невестой. А ещё чуть позже стало ясно, что и я не являюсь отвергнутым поклонником. Наш столик находился к оркестру, и мне подумалось, что она не расслышала моих слов. Марсии живёт в роскошной квартире на Слоун-стрит. С экономической точки зрения наличие этой квартиры представляется полной загадкой для меня, разумеется, но не для неё. Финансовая основа её жизни вообще окружена завесой тайн. У неё есть или были отец и мать. Пространные упоминания то об одном, то о другой указывают на то, что они